Глава третья. Пляжная история. Шлюпку с потерпевшими кораблекрушение филиппинцами болтало еще несколько часов. Иногда казалось, что все усилия грибцов напрасны, и ее все-таки перевернет очередная волна. Но ветер понемногу стал стихать, и волнение на море постепенно стало спадать. Между тем расцвело, и грибцы в изнеможении повалились на дно шлюпки. Между тем расцвело, и грибцы в изнеможении повалились на дно шлюпки. Каматаян не смыкал глаз. Он по-прежнему сидел на корме с автоматом в руках. Было ясно, что стоит ему закрыть глаза, как его греют веслом и выбросят за борт. Пират, чтобы не уснуть, стал напряженно думать, что делать дальше. Во все стороны простирался океан, и нужно было выбирать направление, Пресной воды в шлюпке не было, еды тоже. Все свободное пространство между гребцами занимали мешки с героином. Каматаян решил, что если ориентироваться по солнцу, можно поддержать направление на юго-восток. Припоминая последнее местоположение судна перед бурей, он был почти уверен, что если идти на веслах в этом направлении, то они неминуемо наткнутся на тот или другой остров Новой Зеландии. Капитан рассудил, не могло же их настолько отнести, чтобы они проскочили огромные острова. Тем более течение и легкий ветер подгоняли лодку в том же направлении. Каматаян понимал, что сотню миль преодолеть на веслах без воды питья, а для него и без сна, было утопией. Но он не хотел об этом думать. Он рисовал в своем воображении, как на юго-востоке появится тонкая полоска суши и они высадятся на достаточно пустынный берег, которыми так изобилует Новая Зеландия. С населением небольшого столичного города и территорией, сопоставимой с Великобританией. Там он заставит рабочих помочь перетаскать свои мешки с продуктом в укромное место, а потом избавиться от свидетелей, затопит шлюпку и доберется до своего контакта в Веллингтоне. Потом они вместе вернутся и заберут товар. Гребцы, похоже, догадывались о планах Каматаяна и только ждали момента, чтобы его уничтожить. На вторые сутки Каматаян не выдержал и на мгновение сомкнул глаза. Когда он их открыл, то с ужасом увидел на собой занесенное весло. Каматаян спустил курок, на котором все время держал затекший палец и замахнувшийся веслом упал за борт. «Выловите труп!» — закричал Каматаян грибцам, угрожая автоматом. «Через пару дней все мы сдохнем от голода и жажды, а в этом бурове не меньше пяти литров крови!» Но грибцы замешкались, и тело исчезло в глубине. Каматаян, разразившись проклятиями, пересадил одного из грибцов на корму, чтобы тот правил рулем, придерживаясь курса на юго-восток, а сам пересел на нос. Теперь ему не было видно лица оставшихся грибцов. Но и те тоже не могли за ним следить. Он направил автомат на их спины и отчетливо сказал. «Учтите, что я знаю ваши семьи. Если мы доберемся до берега, и вы меня заложите, мои люди выпустят кишки всем вашим близким, родным и знакомым до седьмой воды, а потом уже позаботятся прикончить и вас. И мне плевать, кто из вас окажется стукачом. «Убьем всех!» Гребцы отвечали угремым молчанием. К концу вторых суток весла уже почти не поднимались. Они периодически менялись местами с рулевым, таким образом немного отдыхая. Каматаян, хотя и не греб, тоже был полностью измотан. И мучительно страдал от жажды. Он всерьез начинал подумывать застрелить одного из гребцов и пить его кровь. Он когда-то слышал от отца, что пираты в подобных ситуациях Именно так и поступали. Каматаян решил, что выстрелит в упор в затылок одному из грибцов так, чтобы тот не упал за борт. Он уже собирался воплотить свой план, как рулевой бешено замахал руками и закричал. «Земля!» Каматаян не поверил. Решив, что грибцы задумали напасть на него, пока он обернется посмотреть на землю, он приказал грибцам развернуть лодку кормой в направлении, куда показывал кормчий чтобы рассмотреть горизонт, ни на минуту не отворачивая головы от грибцов. За кормой действительно появилась тонкая полоска земли. — Гребите придорки, Что оставились? — заорал Каматаян и затряс автоматом. Шлюпка из последних сил заскользила по спокойному морю в направлении земли. Каматаян не мог хорошенько разглядеть приближающегося берега и заметно нервничал. Береговая полоса была видна только рулевому и часто оборачивающимся гребцам. Вдруг рулевой закричал и замахал руками, и гребцы тоже побросали весла. «Что такое?» – завопил Каматаян. «Всех застрелю!» Но гребцы не обращали на него внимания и продолжали орать во весь голос и махать руками. Каматаян порывисто обернулся и пришел в ужас. Шлюпка находилась на довольно близком расстоянии от пляжа, на котором было полно людей, а к ним быстро приближались две спасательные лодки. Гребцы немного успокоились и обратили свои взоры на Каматаяна, который вскочил на ноги и направил на них свой автомат. Он понимал, что стрелять в такой близи от берега уже поздно. Выстрелы услышат, а трупы выловят. По идее, Пора было выбрасывать автомат за борт. Но он боялся, что попутчики разорвут его на куски. Невзирая на свидетелей. Ведь если бы его убили, пока они еще были в море, то никакой угрозы ни им, ни их семьям не было бы. Ведь Каматаяну никак не удалось бы передать своим дружкам, что к чему. Гребцы, похоже, понимали это. Как и то, что Каматаян уже стрелять не решится. Они вдруг стали прыгать за борт, и плыть в направлении спасательных лодок. — А ну стоять! — заорал Каматаян. Но его больше не слушали. Каматаян остался в шлюпке один. Вдруг его взгляд упал на тюки с героином. Он осторожно переполз на корму и стал выбрасывать мешки за борт, предварительно взрезая их ножом. Приближающимся лодкам не были видны его действия, поскольку он старался выбрасывать героин с борта, противоположного направлению приближения спасателей. Кроме того, внимание спасателей в моторках было приковано к людям за бортом. С огромным трудом избавясь от героина, Каматаян сам прыгнул в воду. Автомат по-прежнему висел у него на шее и стал чувствительно тянуть под воду. С автоматом Каматаян расстался в последнюю очередь. Минут через двадцать все филиппинцы, включая Каматаяна, были на берегу. Отдыхающие помогали обессилившим, потерпевшим кораблекрушение напиться из бутылочек с минеральной водой, протягивали им шоколадки и печенье. Филиппинцы в изнеможении лежали на песке и с трудом шевелили конечностями. Первыми появились корреспонденты и начали фотографировать стройных симпатичных девушек в тоненьких веревочнообразных купальниках, кротко присевших на корточки и паящих несчастных водой. На следующий день эти трогательные и вместе с тем небезынтересные, особенно мужскому населению планеты, кадры облетели мир, вызывая искреннее сострадание, разве что с легкой примесью сладострастия. Почти сразу после появления журналистов на пляж приехали амбулансы и полиция. Из 78 человек, отправившихся с Каматаяном, До Новой Зеландии добралось только шестеро, включая его самого.